Часть вторая. Что творится у нас внутри? Глава 4: Как нам мешает внутренний критик? Как же нам перестроиться и снизить уровень тревожности? Сперва давайте рассмотрим проблему со всех сторон, а именно прислушаемся к нашему главному врагу и познакомимся, наконец, с этим вечно критикующим нас голосом в голове. У кого громче, у кого тише. Но он есть у каждого человека. Такова наша участь. У меня он тоже есть. Сегодня моя тревога — это жалкое эхо прежней себя. Но ее голос нет-нет и просыпается, подобно волшебной незадуваемой свече. Вот совсем недавний пример. Мой младший ребенок ходит в кооперативный садик, и у каждой семьи есть своя обязанность. Мы вот закупаемся едой. И каждую неделю вместе с Николасом, моим партнером. Наматываем круги по супермаркету, затариваемся фисташковым маслом и сырными палочками для небольшой армии голодных монстриков. Поход в продуктовый у многих людей уже сам по себе вызывает социальную тревогу. Мешаешься под ногами, всем интересно, что ты там в тележку складываешь, а еще, не дай бог, кассирша попадется болтливая. Но лично для меня в супермаркетах опасности нет. Не так уж часто на тебя бросаются с камерой из-за стойки овощного прилавка. Поэтому, записываясь в продовольственный комитет, я не ждала никакого подвоха. Но когда я в первый раз приехала в супермаркет, вооруженная списком покупок длиной в пять страниц, то поняла, что одной тележки мне не хватит. Оно и понятно, я закупалась на неделю вперед, по два перекуса в день для 50 детей». Сначала я обошла магазин с одной тележкой, набила ее до краев, потом отвезла к стойке обслуживания покупателей, а сама взяла еще одну тележку и пошла по второму кругу. Посмотрев на список, я поняла, что во вторую тележку пойдут 33-литровых упаковок молока, 40 бананов и 30 яблок. И тут я почувствовала странное ощущение внутри. Подкатывая тележку к молочному отделу, Я поняла, что начинаю зацикливаться. В голове у меня крутилось только одно. Что обо мне подумают люди? Да, ну, у нее и рацион. Лучше бы сразу корову купила. Или что, жажда замучила? Я загрузила в тележку молоко и направилась к овощам и фруктам, где положила поверх 33-литровых упаковок молока 40 бананов. Думаю, это был первый раз в моей жизни, когда я купила 40 штук чего-то. И вот я, во всех красках представляя, какие шуточки про меня, наверное, отпускают окружающие, укладываю в тележку тридцатку яблок. Как вдруг совсем рядом со мной раздается мужской голос. «А неплохие яблоки». Я вздрагиваю. Адреналин подскакивает. Вот оно, разоблачение. Подняв глаза, я вижу, что мне улыбается мой старинный приятель. Могу только догадываться, какое у меня было выражение лица. Но отчего-то он тут же стал извиняться. «Прости, что напугал». «Нет-нет, что ты?» Быстро отозвалась я и добавила со всей искренностью. «Я просто задумалась о своем. Мы с ним после этого приятно поболтали, и он ничего не сказал о содержимом моей тележки. Думаю, он и внимания не обратил. Совсем не весело постоянно изобретать осуждение и ломать голову над тем, что и как о тебе думают другие. Вместо того, чтобы находиться там, где я была, а именно в продуктовом отделе битком набитого супермаркета, я угодила в мир критики и осуждения, в нереальный мир. Я не замечала ни счастливых молодых пар, выбиравших кофе, ни пап с малышами, ни седых старушек, по запаху оценивавших дыни. А потому не могла увидеть, что никто из них и не смотрит в мою сторону, и не интересуется моей тележкой. Мы попрощались, и мой приятель укатил в соседний ряд. А я почувствовала, как в душе формируется решение. Буду смотреть на людей, не стану опускать голову. И я смотрела на всех и каждого, толкая к кассе две переполненных тележки. Кто-то разглядывал этикетки, кто-то продукты на полках, а некоторые, да, поглядывали на меня, но ни один из них не сказал в мой адрес ни слова. А даже если бы и сказали, что в этом такого страшного? Я не странная, я ничего плохого не делаю. Просто закупаюсь едой для кооперативного садика. Что такого криминального в тоннах молока и кучи бананов? Никто и бровью не повел. А если бы и повели, я бы с этим справилась. Вернулась я домой с кое-чем посерьезнее 40 бананов. В том супермаркете я получила своего рода прививку. Напоминание о том, что учила много лет. Моей тревоге нельзя доверять. Люди редко говорят, «Ох, тебе явно не по себе. Ты какой-то странненький, и тебе тут не место». Или же, «Так, все, ты почему не заполняешь паузы в разговоре? Убирайся отсюда». А В моем случае, судя по количеству молока у вас в тележке, вы точно тронутая. И даже если бы человек бросил в мой адрес подобный комментарий, ну и кто после этого странный? Я или он?» А от захода вроде... У тебя что? Не все дома? Одним молоком и бананами питаешься? Я бы легко отмахнулась. Подумаешь, не стой ноги человек встал, вот и ворчит. Можно в ответ улыбнуться и предложить банан. Знакомьтесь. Ваш внутренний критик. Так что да, моя социальная тревога время от времени дает о себе знать. Как, например, тогда в супермаркете. Но раньше она была куда напористей. Чем же питается этот страх? Почему годами, десятилетиями не отпускает нас, хотя никто нам ничего подобного не говорит? Что ж, оказывается, все таки говорит. Тот самый голос в моей голове и в вашей тоже. Назовите его неуверенностью в себе, самобичеванием. В этой аудиокниге мы будем величать его внутренним критиком, который есть абсолютно у всех. Просто нам... Подверженном социальной тревоге, он не шепчет на ухо, а орёт во все горло, а иногда и через мегафон. Навешивает на нас обидные ярлыки, предсказывает нам ужасные провалы и конфузы. А на атаки, как физические, так и эмоциональные, мы реагируем соответственно «бей» или «беги», даже если атака идет из нашей собственной головы. Как не смешно? А внутренний критик считает, что делает полезную работу, и такой вот суровой правдой уберегает нас от опасности. Представьте, что он – мамочка-наседка, которая хочет уберечь нас от любых неприятностей. Критик нас предостерегает. «У тебя не выйдет. Ты опозоришься. Это слишком трудно. Не суйся, а то поднимут насмех», – командует он. «Не рискуй. Вдруг люди заметят». Это с одной стороны а с другой критик ждет от нас только лучших результатов. Как мамочка-наседка верит, что ее детеныш самый лучший и достоин мирового господства, так и у вашего внутреннего критика ожидание «Будь здоров!» Или лучше всех, или никак. Критик подталкивает вас к работе. Он хочет, чтобы вы справлялись с ней лучше всех, выполняли любую задачу безупречно, но вместе с тем подрывает вашу веру в свои способности. Навыки общения должны сформироваться у вас сами собой. Просто возникнуть в один прекрасный день, безупречные и блистательные, как Афина, которая целенькой и готовой вышла из головы Зевса. Внутренний критик изо всех сил пытается огородить нас от переживаний, но на деле лишь сбивает нам ориентиры, давит на нас и отбирает уверенность в себе. Напрашивается вопрос. Чего мы, люди, подверженные социальной тревожности, на самом деле боимся? Социальных ситуаций? Не совсем. Аллергии на людей мы не имеем, и большинству из нас вполне комфортно общаться с родными и близкими. Так, ищем дальше. Боязнь стыда? Не совсем так. Стыд, скорее, следствие. Он возникает, когда наши страхи оправдываются. Близко, но еще не горячо. По словам профессора психологии Дэвида Московича, с которым мы познакомились в первой главе, на самом деле мы боимся разоблачения. Социальная тревога – это страх того, что все увидят и узнают о нас все то, что мы и так тщательно скрываем. Точно порыв ветра срывает с лысины плохо закрепленный тупей. Мы верим, с нами что-то не так, и пытаемся это скрыть. Только, к слову, верим, нужно сделать объемную сноску. Пусть собственные недостатки и кажутся нам реальными. На самом же деле они либо не существуют, либо так малы, что никому до них дела нет. В одиночестве или в окружении людей, которым доверяем, мы чувствуем себя расслабленно и даже не вспоминаем о своих минусах. Кроме случаев, когда я покупаю 40 бананов и 30 яблок, Я совсем не кажусь себе странной. Наше заблуждение о себе проявляется только в публичных местах. Ага, не зря же это называют социальной тревогой. Без свидетелей я бы купила 300 яблок и глазом не моргнув. В этом вся соль. Без критически настроенной аудитории разоблачение невозможно. А вот останься мы наедине с боссом или новой коллегой или в очереди к болтливой кассирше, как это здесь нет стоек самообслуживания, как тут же начинаем сомневаться в себе. Другими словами, социальная тревога скорее про сокрытие и стыд, чем про страх. Так, в английском языке стыд — это shame, слово, происходящее от индоевропейского корня scam, то есть прятать, укрывать. Стыд вызывает у нас желание провалиться сквозь землю. Следите за ощущениями в теле. Грусть тяжелая и изнуряющая, злость зажимает и раздражает, а социальная тревога – это как желание спрятаться. И против каждого из четырех страхов, которые мы обсуждали в первой главе, сама тревога, внешность, личность и социальные навыки – у нас своя тактика. Если мы боимся, что другие увидят наше волнение, заметят румянец, то замазываем лицо и шею тональником, носим водолазки. А если переживаем, как выглядим, то не будем разговаривать с теми, кого находим привлекательными. Если же наш основной страх – нехватка навыков общения, будем учить байки к пятничной встрече с друзьями до тех пор, пока они от зубов не начнут отскакивать. Обеспокоясь о своей личности, зададим собеседнику миллион вопросов, только чтобы увести внимание от себя. «Как тебе понравился тот ресторан? Что ты заказывал? Ты же маму туда собирался сводить. Как у нее дела, кстати? А у сестры? Расскажи, мне очень интересно». Сценический шепот. Только не заставляй меня говорить о себе. Как внутренний критик мешает вам раскрываться? В 1999 году доктор наук Дэвид Кларк, ведущий психолог и профессор в Оксфорде, нашел способ наглядно показать работу внутреннего критика. В исследовании набрали людей с противоположных концов спектра социальной тревожности. От тех, кто заморачивался над покупкой молока и бананов, до тех, кто, как ни в чем не бывало, толкал бы по супермаркету тележку с украшенным вишенкой гуана. Всем участникам показывали набор одних и тех же слов, описывающих человеческие качества. Были среди них позитивные, расслабленные, собранные, остроумный, самоуверенные и негативные – неловкий, нелепый, занудный, жалкий. После этого одну половину группы попросили записать двухминутное обращение на камеру и нарочно сказали, что некие экспертные психологи будут смотреть записи и оценивать социальные и ораторские навыки каждого. Тему выступления участникам открывали лишь за 30 секунд до начала съемки. Вторая же группа ничего не делала, никаких камер, никаких выступлений. Поскольку задание выполняла только половина, все участники оказались поделены на четыре группы. Социально тревожные, записывающие речь. Ой. Социально тревожные, не записывающие речь. Ура. Не тревожные, записывающие речь. Конечно, не вопрос. И не тревожные, не записывающие речь. Легкие денежки у вас тут. Можно и на следующее исследование записаться. Правда, перед записью речи с участниками поговорили. Объяснили, как важно хорошо выступить и как многое зависит от этой записи. А еще спросили, какие позитивные и негативные характеристики из показанных ранее осели у них в памяти. И само собой... Подверженные социальной тревоге, напуганные необходимостью записать видеообращение, сумели вспомнить меньше позитивных слов. Прилагательные, вроде «красноречивый», «вдумчивый», «харизматичный» просто не приходили им в голову. Зато слова с негативным окрасом «глупый», «нелепый», «провал» будто были написаны у них на тыльной стороне ладони. Неизбежность разоблачения лишила их возможности думать о позитивных качествах, но никак не повлияла на негативные. Это внутренний критик со своим мегафоном не дал им выступить в полную силу. И это многое объясняет. При социальной тревоге плохое проявляется сильнее, чем хорошее. В этом есть своя логика. Готовиться к хорошему не так уж необходимо для выживания, а вот к плохому – да. Мы ищем способ ответить на угрозу или избежать ее, иначе можем дорого поплатиться. Но, к сожалению, так мы входим в ситуацию – корпоратив, людное помещение, деловые переговоры – заранее напряженными. Наш внутренний критик шепчет на ухо – что-то пойдет не так, и все это увидят. Мы должны быть на высоте, но нам не хватает навыков надо либо спрятаться, либо пережить разоблачение. Чего бы вы ни боялись, это можно свести к одной простой мысли «Я недостаточно хорош». И что еще ужаснее, все это увидят. Многие знают, какого разоблачения бояться, а для других оно не так очевидно. Люди просто чувствуют себя не в своей тарелке и нервничают. Если вы не знаете, чего страшитесь, какую тайну скрываете за маской, Попробуйте вот что. Помните старую добрую игру в чепуху? Когда подставляешь слова в незнакомый текст, а потом зачитываешь, и получается чепуха. Так работает и социальная тревога. Истории у нас так или иначе похожи, а вот нюансы у каждого свои. Приведу пример, которым пользовался Дэвид Москович. Если я переживаю из-за своей внешности, пробки для меня – ад, потому что я, как в аквариуме, у всех на виду. А если меня тяготит, что я не умею нормально общаться, то пробки — это самое то. Попробуйте сами. Подумайте, какая ситуация вас тревожит. А вот и образец в помощь. Когда, если... Социальная ситуация, в которой я тревожусь. Все узнают, что я... Что на меня наговаривает внутренний критик. Джим написал бы нечто вроде «Если...» Социальная ситуация, в которой я тревожусь. Я начну встречаться с Диной, все узнают, что я... Что на меня наговаривает внутренний критик. Полный ноль и не стою ее внимания. А мой случай в супермаркете – наглядный пример того, что внутренний критик не всегда бьет на поражение и вообще не стремится к логике. Когда... Социальная ситуация, в которой я тревожусь. Я заполню в супермаркете тележку молоком и бананами, все узнают, что... Что на меня наговаривает внутренний критик? «У меня не все дома». Примеров бесконечное множество, как и способов делать вид, что мы всецело погружены в происходящее на экране нашего смартфона. Если я заговорю на рабочем собрании, все узнают, что я совершенно некомпетентен. Если я заговорю с новой сотрудницей, все узнают, что я скучная серая мышь. «Если я приду на день рождения, Лорен, все узнают, что я совсем не умею общаться. Если я пойду на свидание, все узнают, что я непривлекательная. На интервью на работе все увидят, что у меня дрожит голос. Если я попытаюсь заговорить с коллегами на обеденном перерыве, станет очевидно, что я и двух слов связать не могу. Если придется общаться с группой людей, Все увидят, что я теряюсь и несу чушь. Помните, когда в последний раз, расслабляя воротничок, вы думали, что-то тут жарко? Заполняйте. Повторите столько раз, сколько потребуется. Когда? Социальная ситуация, в которой я тревожусь. Все узнают, что я... Что на меня наговаривает внутренний критик? Внутренний критик до и после. На самом деле... Внутренний критик не возникает из ниоткуда. Он есть всегда, как в проживаемом моменте, так и до него, и после него. Он вместе с вами ожидает событий, и по окончании снова тут как тут. Вот, послушайте рассказ моего клиента Лорена. День благодарения. Как ни странно, Лорен благодарен за пробку, в которой уже несколько часов торчится своей девушкой Сарой. Лорен истощен. Он весь день активничал. Этим утром ему пришлось знакомиться с семьей, с сестрой и родителями Сары, с ее бабушкой, парочкой дядь и теть, и целой армией кузин и кузенов, имена которых, как назло, все начинались на дж. Лорен устал улыбаться, его щеки болят. Он благодарен, что ароматный тыквенный пирог, который мама Сары всучила ему на прощание, не пытается завязать с ним беседу. Лорен смотрит вперед, постукивает пальцами по рулю. «Думаешь, нормально прошло?» – спрашивает он. «Не знаю, понравился я им или нет». «Ты шутишь?» – удивляется Сара. Все было супер, они в восторге. Они уже так давно хотели с тобой познакомиться». «Правда, а мне показалось, я много молчал. Надо было побольше говорить. Но только я придумаю, что сказать, как они перескакивают на новую тему». Серьезно, а я и не заметила». Ты такой вежливый был. Я видела, как вы с папой что-то активно обсуждали за столом». «Ага, он сам завёл разговор», – сознается Лорен. «Мы говорили про уборку пляжей и про то, что пластик убивает океан». «Какая радужная тема для обсуждения. Но если он сам с тобой заговорил, значит, ты ему точно нравишься». «Может быть. Или он просто меня прощупывал, хотел посмотреть, достоин ли я его дочери». «Вряд ли бы он стал тебя проверять. Просто хотел поговорить с тобой». «Я ему рассказывала, что ты экологию изучаешь, и про наш сплав на каяках рассказывала. Наверное, он сложил одно с другим и придумал тему для разговора «Загрязнение океана». «Потрясно», — говорит Лорен. «Теперь я у него буду с мусором ассоциироваться». «Ладно, скажи мне, как бы ты сам хотел, чтобы прошла встреча?» — спрашивает Сара, начиная заводиться. «Не знаю, лучше». «И вот чего Лорен не говорит». Он бы хотел, чтобы сердце так не колотилось, чтобы голос не дрожал. Хотел бы поспевать за элементарной беседой. И почему не смог перевести разговор с темой мусора? «Лучше? А что, по-твоему, было не так?» – спрашивает Сара. «Не знаю. Надо было больше разговаривать, а я не смог». «Да все отлично было. Не пойму, о чем ты переживаешь». «Да не умею я всего этого. Надо было же что-то рассказать за столом, чтобы все посмеялись». Или хотя бы тему получше придумать, чем «Мусор в океане». Просто чувствую, что не смог произвести хорошее впечатление. «Ты надумываешь», — заявляет Сара. «Да», — надумывает, заморачивается, изводит себя, сам себе ставит оценку. В английском языке даже есть специальный термин past event processing», то есть «обработка пережитого опыта». Это когда после события вы устраиваете себе своего рода разбор полетов, перебираете в голове случившееся и активно выискиваете свои промахи и ошибки. А кто ищет, тот, как известно, всегда найдет. Внутренний критик ищет и, конечно же, находит наши множественные провалы, неловкие паузы, ответы не в попад и тот смех, которым кто-то разразился не в попад во время нашего рассказа и услужливо соединяет их в единую ленту Мёбиуса наших промахов. И именно этот процесс, концентрация на провалах, как минимум раздутых воображением, а как максимум выдуманных, и полное отрицание реальных успехов, питает годами, а то десятилетиями нашу социальную тревожность. Так мы попадаем в замкнутый круг. Замечая лишь собственные неудачи, мы неизбежно приходим к выводу, как это сделал Лорен, что просто не умеем общаться. Поэтому нам с каждым разом становится все страшнее взаимодействовать с людьми. Как говорит профессор Ричард Хаймберг из университета Темпл, один из основоположников научного исследования социальной тревожности, «Вырываем-таки проигрыш из пасти победы». И происходит это не только постфактум. Внутренний критик заводит свою шарманку заблаговременно. Как раз перед беспокоящей нас ситуацией он и делает свою основную работу. Помните Джима, танцора? Он испытывал на себе проделки критика перед любым семейным праздником. Как и героиня, которая на вечеринке зависла в нерешительности над миской с чипсами. Как раз из-за этого предвосхищения, нагнетания, мы остаемся дома, прячемся и говорим, что плохо себя чувствуем. Ученые называют это «anticipatory processing» – обработка предстоящего события, предвосхищение, антиципация или попросту панический ужас. Лорен не рассказывает царе ключевых деталей. Он переживает уже давно. Боязнь встречи с родителями родилась в ту самую минуту, когда решено было провести у них День Благодарения. То есть уже неделю стоило Лорену отвлечься на секунду, как в голову лез страх. Несколько раз Лорен даже продумывал пути отступления и репетировал про себя извинительную речь. Мол, не успел на автобус, просто не смог вовремя вернуться в общежитие, и Саре пришлось ехать без меня. Конечно, в жизни каждого человека бывают такие события, перед которыми невозможно не нервничать. Первый день на новой работе, первое свидание. Тут как раз странно не волноваться. Вы хотите произвести хорошее впечатление, надеетесь, что все получится, и поэтому, конечно, переживаете. Но вот в чем дело. Тревога должна соответствовать предстоящему событию. Нервничать из-за выступления перед многотысячной аудиторией? Само собой. Но также изводиться перед групповым занятием йогой? Тут несоответствие лицо. Выражаться оно может не только в силе нашей реакции, но и в том, сколько времени мы активно ждем события. Как правило, мы говорим о диапазоне от нескольких минут до нескольких часов, а вот при социальной тревожности с большой буквы терзания могут начаться за несколько дней, а то и недель. В те времена, когда Джим просиживал дома все выходные, его тревога оживала в тот момент, когда приходило приглашение на торжество. Она заводилась, начинала дребезжать, как газонокосилка, и не утихала до самых крестин или дня рождения. Кариса, моя бывшая клиентка, вспоминает, как в сентябре последнего класса школы ее попросили выступить на июньском выпускном. «Я волновалась целый год. Стоило мне вспомнить об этом дне, как у меня в животе все переворачивалось. Это был сущий ужас». В попытках усмирить страх Мы нередко пытаемся в мельчайших подробностях представить себе предстоящее событие и подготовиться к любым возможным проблемам. Что, если микрофон не будет работать? Вдруг она меня не заметит? А если меня спросят, а я не найдусь, что ответить? А еще мы мечтаем о чудесном избавлении. А вдруг случится землетрясение, и выпускного не будет? А вдруг вернется бубонная чума и вечеринку отменят? Но что хуже всего, эти терзания нам ничем не помогают. В 2003 году Дэвид Кларк, мы слушали о его эксперименте с позитивными и негативными прилагательными, на пару со своим коллегой, доктором наук, Хендриком Хенриксеном, провели такой эксперимент. У двух групп участников, склонных и не склонных к социальной тревожности, нужно было вызвать максимальную тревогу предвосхищения. Эксперимент, мягко говоря, удался. Несчастным студентам, принимавшим участие в исследовании, объявили, что через 20 минут им нужно будет произнести речь. А чтобы усилить тревогу, добавили, что выступление снимут на видео и покажут оценивающим экспертам. Ну и классика жанра. Тему для речи расскажут за пару минут до начала. А последним напутствием было... Очень просим вас произвести о себе хорошее впечатление». После этого, чтобы отвлечь участников, половину из них усадили смотреть получасовой фильм о насекомых и велели выбрать, какое насекомое покажется им самым милым. Ну, тут без вариантов, божьи коровки. А вторую половину отправили слоняться и трястись от страха. Им сказали, как внутренний критик боролся бы с тревогой предвосхищения. Первое. Вспомните ситуацию, когда некое социальное взаимодействие прошло из рук вон плохо, вам было некомфортно, и в результате вы выставили себя в невыгодном свете. Второе. Как вы выглядели со стороны в этот момент? Что подумали о вас окружающие? Третье. А теперь представьте, что выступаете с речью. Какое впечатление вы производите? Что о вас думают? Четвертое. Хорошенько вообразите себе все, что может пойти наперекосяк во время вашего выступления. Пятое. Будьте готовы к худшему. Шестое. Что будете делать, если выставите себя на посмешище? Несчастных подопытных просили уделить каждому из шести пунктов по несколько минут, и если кто справлялся слишком быстро, просили начать заново, только на этот раз вспомнить другую неловкую ситуацию. Наверное, вы догадываетесь, чем это в итоге обернулось. Тревога и страх никак не помогли участникам подготовиться к выступлению, а только расстроили их. Что интересно, в итоге у людей из этой группы, как с социальной тревогой, так и без, результат получился одинаковый. А все потому, что от таких инструкций и Снуп забился бы в угол, нервно покусывая ногти. Кларк и Хинриксон пришли к выводу, что разница между людьми с социальной тревожностью и без состоит не в том, как на них влияет предвосхищение, потому что влияет оно одинаково, а в том, что подверженный социальной тревоге человек с большей вероятностью станет им заниматься. Подводя итог, можно сказать, если перед важным событием внутренний критик начинает копаться в прошлом и выискивать ваши провалы – Это называется обработкой предстоящего события или предвосхищением. А если критик занимается этим постфактум, мы имеем дело с обработкой пережитого опыта. В обоих случаях, хоть до, хоть после события, внутренний критик разглядывает нас под микроскопом, фиксируясь на том, что же пошло не так. И микроскоп этот не только увеличивает, но еще и искажает, заставляет нас видеть в нейтральных событиях негативные. И в результате, по жесткой иронии социальной тревожности, все наши переживания до события и самобичевания после него не только не помогают нам, но и отбрасывают назад. То есть имеют эффект, прямо противоположный тому, к чему мы стремились. Но знаете, что очень важно понимать? А то, что на самом деле внутренний критик не всесилен, Он довольно косноязычный и неуверенный в себе. В 2006 году доктора наук Джудит Уилсон и Рональд Рапи, выдающиеся австралийские ученые, провели исследования, во многом похожие на опыты Кларка 1999 года, с прилагательными. Уилсон и Рапи тоже набрали две группы участников, склонных и не склонных к социальной тревожности, и показывали им слова, обозначающие черты характера. Половина слов описывала отрицательные качества «скучный», «недалекий», «эгоистичный», а оставшиеся – положительные, «замечательный», «знающий», «умный», «добрый». Что важно, сами прилагательные никакого отношения к тревоге не имели. Ученые нарочно не включили такие слова, как «взволнованный», «стеснительный» или «спокойный», «уверенный». После того, как участники увидели отобранные прилагательные, как и в исследовании Кларка, их попросили дать каждому слову оценку, в какой степени оно описывает лично их. Следующим этапом Уилсон и Рапи усложнили задачу. Учитывался не только бал, который участники присваивали словам, но и скорость выбора. И что оказалось? Результаты не только подтвердили открытие, сделанное Кларком, что социально тревожные люди чаще приписывают себе негативные прилагательные, такие как «скучный», «неумелый» или «бестактный», и чаще открещиваются от положительных, вроде «знающий», «успешный», «достойный». Но еще Уилсон и Рапи выяснили, что такие люди отвечали дольше. То есть на самом деле внутренний критик не очень-то уверен в своих суждениях. Ему потребовалось время, чтобы подумать – Это про меня? Такое я и есть? Даже если промедление длилось секунду, это все же признак сомнения, неуверенности. И именно это сомнение лежит в основе всей тревоги. Мы переживаем из-за того, чего не знаем, в чем не уверены, нас пугает неизвестность. А еще это значит, что броня у внутреннего критика не такая уж и непробиваемая. Он пытается нас защитить думая, что мы не справимся, хотя на самом деле не очень-то в это верит. Он говорит, что мы не соответствуем требованиям, но мешкает, думает, а так ли это? Он нерешительный и не всесильный, как тот самый не особо могущественный волшебник изумрудного города. Побуждения у критика самые лучшие, но вот логика ошибочна, и его утверждение, что вы недостаточно хороши, это искажение реальности. Я, например, уверена, что вы более чем хороши, что вы знающий и компетентный человек, и, не сомневаюсь, многие со мной согласятся. И на самом деле бояться вам нечего, и можно просто быть собой. Внутренний критик сомневается. Так давайте покажем ему раз и навсегда, что он не прав, что он недооценивает вас, что вы намного сильнее, умелее, смекалистее и привлекательнее, чем ваш критик осмеливается признать. Все еще думаете, что критик на вашей стороне? Тогда мы идем к вам. Есть у меня клиенты, которым ни в какую не хочется отпускать своего внутреннего критика. С ним я хоть чем-то занят, когда нервничаю, говорят они. Мне кажется, что переживания помогают мне контролировать ситуацию. Если я перестану нервничать, я вообще ничего делать не буду. Самобичевание они тоже оправдывают. Я себя ругаю, чтобы найти ошибки, чтобы в следующий раз сделать лучше. Была у меня одна клиентка, Роза, которая никак не хотела избавиться от тревоги предвосхищения и так себя изводила, что у меня аж сердце сжималось. «Как только назначают презентацию, я начинаю готовиться», – рассказывала она на первой встрече. «Я представляю все, что может пойти не так, чтобы заранее спланировать свою реакцию». Вспоминаю все свои провалы из прошлого и пытаюсь прикинуть, как их не повторить. Потом она умолкла на мгновение и добавила. Это, кстати, вообще не помогает, только изматывает. В глубине души Роза понимала, что все эти размышления и планирования просто вышедшие из-под контроля тревога. А вам она как, помогает? Полезно изводиться заранее, а потом разносить себя в чепке. Это, по-вашему, идет во благо? Если вам трудно ответить на этот вопрос, попробуйте поставить небольшой двухдневный эксперимент. В первый день перенесите все свои беспокойства на завтра, а на второй день начинайте волю предвосхищать, представлять наихудшие расклады и вспоминать все свои прошлые неудачи. Когда отойдете, спросите себя, какой день был приятнее, продуктивнее. Зуб даю, что победителем выйдет не день номер два. Так что возьмите мой пример в супермаркете, Лорена в его Тойоте, и несчастных участников исследования, которые страдали и мучились перед выступлением. Налицо один факт. Внутренний критик на самом деле ничем нам не помогает, ни к чему не подготавливает, ни к выступлению во время психологического исследования, ни к жизни как таковой. Так что давайте разбираться с корнем проблемы, с нашим внутренним критиком. — Готовы? Тогда поехали!